— Владимир! — прошептала она. — Владимир! Владимир стиснул челюсти. Суровые желваки заходили под его загорелой кожей. Он отвернулся. Тонкие пальцы Людмилы нервно перебирали и бахромушали. — Владимир! — вскрикнула она, простирая ладони. Оленька набычилась. — Но и сколько же у ей рук-то у Людмилы-то у этой? — Сколько надо? Две. — А шурует вроде как шестью. — Это у ей последствия или как? — На себя, посмотрев, обозлился Бенедикт. Это искусство. Вот баба она, баба и есть. Всю мечту опоганит, аж трясет. Бенит еще перелеснул. Кончиками тонких пальцев Людмила потирала усталые виски. Никогда, прошептала она, заламывая руки. Смертельная бледность заливала ее лицо. Она разжала объятия. Все кончено, пробормотал Владимир. Суровая складка его губ выдавала крайнее волнение. Ах, блин, и впрямь последствия у Людмилы-то. «А чего ж ничего не сказано?» Перелистнул страницу. «Продолжение следует. А, черт, на самом интересном месте». Бендик ощупал журнал, повертел, листы перелистал. «Может, где в конце продолжение сыщется?» «А бывает. Но не было. Двинул-то бред пойти в складе посмотреть». «Куда? А как лет это?» «На полках в складе давно порядок заведен. Сразу видно, какой книге где место». А то у тестя Гоголя рядом с Чеховым стоял. Сто лет ищи не найдешь. А на все наука должна быть, а ли сказать система, чтобы не тыркаться без толку туда-сюда, а сразу пошел и взял. Нет восьмого номера. Ну, может, ты ошибся, может, сунул не туда. Бывает. Тут северный вестник, тут вестники Европы, русское богатство, Урал, уральские огни, пчеловодство. Тут нет. Знамя, новый мир, литературия, тбашкортостон. Читал Тургинов, читал Якуб Колос, читал Михалков, Петрарка, Попов, Другой Попов, Попцов, Попеску, Попка, Дурак, Раскрась Сам, Илиада, Электрическая Тяга, читал Светром, Споря, Справочник, Партизана, Сартр, Сартаков, Сортировка бытового мусора, Софокол, Совмарфлоту, 60 лет, кубанистические аспекты творчества Шолохова, русско-японский политехнический словарь, читал, читал, читал. Бен Челлини Чешуекрылые Армении, выпуск пятый. Джон Чивер, Чиполина, Черный Принц. Ага, вот ты ошибся, это не сюда. Чудо-дерево, чума, чумка у домашних животных, чум, жилище народов Крайнего Севера, чулков, чулочно-носочное производство, чулаки, чукотка, демографический обзор.